Посмотрел осплемянник, ответил Вольва: "Вы знаете, что я очень люблю Робера, и хотя не одобряю этот мятеж, который, на мой взгляд, не что иное, как глупое упрямство, мне было бы неприятно сражаться с ним". Армия, собранная ригентом для похода на Артуа, отнюдь не напоминала то непомерно разбухшее войско, которое 16 месяцев назад по вине покойного Людовика увязла во фландрской грязи. Войско, направлявшееся во ртуа, состояло из регулярных частей и из рекрутов, завербованных в королевских владениях. Жалование было повышено: 30 су в день дворянину, имевшему право распустить знамя, 15 су коннику, 3 су пехотинцу. Были призваны не только знать Но и мелкопоместные дворяне, два маршала, Жан де корбей и Жан де Бомон по прозвищу Выгребай-назад, он же сеньор графства Клиши, собирали войска. Арбалетчики Пьера Галара были готовы к походу. Жофля Кокатри уже две недели как получил секретные указания относительно средств передвижения и поставок. 30 октября Филипп Пуатье взял Арифламму в часовне Сен-Дени. 4 ноября он был уже в амьене и послал оттуда второго камергера Робера де Гамаша со скортом конюших передать своему непокорному кузену последние увещевания. Глава 5. «Войско регента берет пленного. На опустевших глинистых полях догnewали сероватые кучи соломы, оставшиеся от далекой уже теперь жатвы. Тяжелые темные тучи медленно плыли по осеннему небу, и отсюда, с этой равнины, казалось, что там, за дальними ее краем, кончается белый свет. Налетавший порывами пронзительный ветер приносил с собой горьковатый привкус дыма. Перед Букмезоном, перед тем самым поселком, где три месяца назад граф Робер вступил на землю Артуа, стояла теперь армия регента, построенная в боевом порядке, и вимпелы королевского дома трепетали на верхушках копий на протяжении целого полудня. Леп Пуатье, окружённый военачальниками, держался в нескольких шагах от проезжей дороги. Он сидел с обнаженной головой, сложив руки в железных перчатках на луке седла. Конюшей держал его шлем. "Значит, он уверил тебя, что именно сюда приедет с повинной», — обратился регент к Роберру де Гамашу, возвратившемуся после переговоров с графом Артуа. Да, ваше высочество. подтвердил второй камергер. Он сам выбрал место. В поле возле межевого столба с крестом. Так он мне сказал. И уверял, что будет к концу мессы. А ты точно знаешь, что поблизости нет другого столба с крестом? Ведь он способен сыграть плохую шутку, будет ждать где-нибудь в другом месте и заявит, что нас там не было. Скажи, ты действительно веришь, что он прибудет? Верю, ваше высочество. Он ведь заколебался. Я сообщил ему численность вашего войска, Довел до сведения, что коннетабль занял фландерские рубежи и города севера, и что таким образом граф Робер зажат в тиски и даже бежать ему некуда. И еще я вручил графу Роберу послание от Карла Валуа. который советует ему сдаться без боя, так как исход дела предрешен, и пишет, что вы сильно гневаетесь на графа Артуа, и если возьметесь за оружие, ему пожалуй, не сносить головы. Вот это-то его особенно удручает. Регент, пригнул свой длинный торс к лошадиной холке. Нет, решительно все эти военные доспехи не для него. тяжело таскать на себе двадцать фунтов железа, которое давит на плечи, не дает расправить спину. Тогда он уединился со своими баронами, продолжал Гамаш. Но что они там говорили, мне неизвестно. Однако думаю, что кое-кто из них не прочь его предать.